Глава шестнадцатая Ярослава Марат, я не собираюсь устраивать здесь разборки. Через силу выдавливаю из себя. Поверь мне, тебе лучше сейчас признаться. Рычит сквозь стиснутые зубы. А то что? Смотрю на него с вызовом. От переизбытка адреналина я больше не чувствую страх. Вокруг нас все и с к р и т с я Еще немного. И между нами произойдет взрыв. Малышня, идем со мной. Света пытается увести мальчишек в свою машину. Они никуда с тобой не пойдут. Рявкает Тарковский, не сводя властного взгляда со Светы. Это мои дети. Они едут со мной. Суровый голос бывшего пробуждает панику в груди. Эти дети мои. Паника з а т о п л я е т сознание. Адреналин исчезает так же быстро, как и появился. Он моментально сгорает под натиском из эмоций. Ты к ним не имеешь никакого отношения. Закрываю спиной сыновей. Внутри от страха сжимаюсь в комок. Если Марат заберет Лешу и Вадима, то я их больше никогда не увижу. Ты лишила меня четырех лет жизни моих сыновей! Рычит, не скрывая злости. И думаешь, что я это просто так оставлю? Они мои, кричу, не твои, мои, понимаешь? Ярослава, не утруждайся, тебе меня не обмануть. Я сделал тест ДНК, я знаю правду. Нет. Делаю шаг назад, крепче сжимаю ладошки мальчишек. Ты не смог бы, без согласия матери не разрешат. Ты в этом настолько уверена? Вопросительно выгибает бровь, смотрит на меня строго и властно. Забыла, с кем имеешь дело? Не забыла. Шепчу. Хоть очень хотела. В машину все трое. Не сводит с меня пристального взгляда. Стою на месте. Тарковский подходит вплотную ко мне. От эмоций дыхание перехватывает. Сердце начинает яростно стучать. Дети поедут со мной, отрезает жестко. Ты же как хочешь, цедит сквозь сжатые зубы. Иларионова. Светка ж подпрыгивает от неожиданности. А вот ты прямо сейчас едешь домой. Тебя муж ждет для серьезного разговора. Поворачивается к моей подруге лицом и поверь. Тебе лучше рассказать ему правду. У Марата опасный блеск в глазах. Она ничего не знала. Отвечаю за Свету. В моей душе больше ничего не осталось. Все превратилось в лед. С тобой позже поговорим. Говорит сурово. Подводит к черному внедорожнику с тонированными окнами. Открывает дверь. Залезай. Кивает в сторону пассажирского места. Но мальчики, пытаюсь противостоять, выходит слабо. Они едут сзади. Перебивает. Поворачиваю голову, встречаюсь глазами с Маратом. От его б е ш е н о й энергетики мурашки проступают на коже. Кажется, я попала. Не получив все ответы, он не отпустит меня. А Ведь я ничего не могу ему рассказать, иначе он тоже окажется под ударом. Власти и могущества у Марата немало, но мои враги гораздо сильнее. В машину подходит вплотную, чувствую тепло его тела, голова кругом. Или мне самому тебя затащить? Спрашивает с вызовом. Не нужно. Выдавливаю из себя через силу. Сама справлюсь. Подхожу к открытой двери, залезаю в авто. Сажусь на пассажирское место. Смысла о т п и р а т ь с я нет. Он в любом случае одержит победу. Как бы мне ни хотелось, придется подчиниться, иначе будет только хуже. Марат приближается ко мне вплотную, наклоняется ближе. Встречаемся взглядами. Мгновение между нами простреливает электрический ток. Разряд в двести двадцать. Делаю судорожный вдох. Запах Марата проникает в легкие. От переизбытка эмоций голова кругом. Забываю, как нужно дышать. Правильный выбор. Смотрят на меня, не моргая. Не нужно меня выводить из себя еще сильнее, чем есть. Я и без того зол. Его слова пробивают брешь в моей обороне, разрывают сердце на части, рвут душу на куски. Больно. Выслушай меня, прежде чем принимать решение. Едва слышно прошу его. Не хочу, чтобы мальчишки слушали даже обрывок нашего разговора. Марат бросает на меня взгляд полный ненависти и злости. От силы его эмоций внутри я сжимаюсь в комок. Ты скрыла от меня моих детей, Яся! Цедит сквозь крепко сжатые зубы. Сжимает ладонь на двери так сильно, что белеют костяшки пальцев. Тарковский вне себя. У меня на то были причины. Не отступаю. Раз уж так вышло, что он узнал про мальчишек, то я должна ему обо всем рассказать. Никаких причин не хватит, чтобы объяснить твой поступок. В глазах мужчины бушует самый настоящий ад. Это мои дети, Яся, мои дети. А ты в сердцах машет рукой, о с у ж д а ю щ е качает головой. Я ничего не говорю, лишь с г л а т ы в а ю неустанно льющиеся слезы, кусаю щеки изнутри. Никому нет ни малейшего дела до моих проблем. По мнению Марата, я сама во всем виновата. Мое сердце разбито. Он застегивает ремень безопасности, тем самым приковывая меня к креслу. Теперь никуда не сбежишь. Произносят без тени улыбки, глядя мне прямо в глаза. Выпрямляется и отходит. Сжимаюсь в комок от сильнейшего хлопка, с которым Марат закрывает дверь. Кажется, таким способом он выплескивает все, что у него накопилось на сердце. В зеркало заднего вида вижу, как т а р к о в с к и й обменивается парой фраз со Светой. Он по-прежнему остается злым. Мамочка. Этот дядя и правда наш папа? Восторженно спрашивает Лёша. Да, киваю. Правда выдавливаю из себя. Настоящий! Неверя своим ушам, уточняет Вадюша. Конечно, ухмыляюсь нервно. Смысла прятать и продолжать скрывать от детей правду больше нет. Как бы я ни просила и не умоляла. Тарковский своих детей не оставит. Он скорее меня заставит это сделать, чем снова исчезнет из их жизни. Готовы? Мара т садится в машину, запирает двери и обращается к сыновьям. Да. Те визжат за д о р н о Вадим, сынок, ты рассказал Лёше, куда мы сейчас поедем? Спрашивает у нашего сына в обход меня. Марат делает вид, что меня в машине вовсе не существует. Еще не успел, отвечает Леша за брата. Мама, мы купим арбуз? задает вопрос. От переизбытка чувств я чуть ли не плачу. Лешенька, нужно у папы спросить, говорю тщательно следя за своей интонацией и за реакцией Тарковского на свои слова. Он в нашей семье теперь главный. Папа, ты купишь арбуз? Не унимается сын. Что поделать, уж очень он любит эту сочную ягоду. Конечно, заверяет Марат, бросает на меня многозначительный взгляд. Я ж в комок вся съеживаюсь. Заедем на рынок, и я куплю тебе столько арбузов, сколько захочешь. Согласен? Ура! Хлопает в ладоши мальчишка. Мамочка, почему ты не говорила, что у нас такой классный папа? добивает своим вопросом. Да, мамочка. Сурово глядя на меня, повторяет Марат. Мне тоже интересно об этом послушать. Ты даже не представляешь, насколько. Особенно жестко выделяет последнее предложение. Мурашки бегут по рукам. Ты еще не был у него дома? В разговор встревает Вадюша. Там полный улет, говорит с кучей эмоций в голосе. Его буквально переполняет счастье. Расскажи, просит Лешенька, тем самым переключая внимание на брата. Я даже не знаю с чего начать. Вадим выдает с важным видом. Представляешь, у нашего папы есть огромные собаки, такие как у дяди Матвея и у дяди Рафаэля. Восторженный голос не передать. Они еще живы? Удивляюсь, ведь прошло уже почти пять лет. Представь себе, отрезает жестко. Я привык беречь то, что имею, вне зависимости от происходящего в своей жизни говна. Не то, что некоторые. Марат не скрывает злости, а мне от этого становится только хуже. Замолкаю, отворачиваюсь к окну. Смотрю на поток машины и не представляю, как быть дальше. Я не могу ему обо всем рассказать. Слишком опасно. Да и подписанный договор о неразглашении никто не отменял. Стоит мне рот открыть, как тут же соответствующие органы узнают об этом, и тогда уже проблемы будут у всех нас четверых. Я не могу рисковать безопасностью и спокойствием своих сыновей. Чтобы не происходило вокруг меня, они должны расти в нормальной, психологически спокойной обстановке. Блин, что ж делать? Как быть? В тихоря смотрю на Марата. Осторожно, чтобы он не заметил этого. Сжатая челюсть, высокие скулы, устремленный на дорогу взгляд от мужчины исходят невероятная сила и власть. Они подкупают. От чего-то так хочется верить, что Тарковский сможет мне помочь. Кусаю губы, перевожу взгляд на зеркало заднего вида. Снова за нами едет этот странный серый седан. Марат, ты с собой теперь возишь охрану? Уточняю ч е т н о пытаясь спрятать свой страх. Ты про серебристую легковушку, что едет за нами от самой больницы? Спрашивает хмуро. На меня практически не смотрит. делает вид, словно ему безразлично все, что происходит со мной. Не по мою душу, отрезает сурово. Между нами вновь повисает тишина. Лишь мальчишки на заднем пассажирском неустанно д е л я т с я новостями. Я напряжена, нервы натянуты, словно струны на арфе. Еще немного и прорвутся в д р ы з г Расслабься, ухмыляется. За такими как я не следят. Пытается перевести все в шутку, а мне от его слов не смешно совершенно. Значит, это по мою. Произношу на выдохе, чувствую, как тут же бледнею, перед глазами все тут же темнеет, становится дурно. Мне нечем дышать.